А история, которую я хочу вам рассказать, никем не написана. Это действительно со мной случилось в 1973 году. Кстати, именно в 1973 году я впервые, находясь на гастролях в Ленинграде, выступал в этом уютном камерном театральном помещении. Вот. А через несколько месяцев после значит, вот этой залы до у меня раздался телефонный звонок. Звонили из Центрального дома Советской Армии. Мне было сказано, чтобы я на следующий день, грунт с самым приехал в ЦДСА Поскольку меня пригласил на свой день рождения министр обороны, маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко. Я ужасно обрадовался. Потому что до этого меня министр обороны ни разу на свои дни рождения не приглашали. Но я стал думать, что ему подарить. Накинув взглядом свою коммунальную квартиру, я понял, что все это у него есть. Вообще мне в жизни дважды крупно повезло, я на двух 70-летиях таких громких был. Я был на 70-летии Гречка и на 70-летии Брежнева. Ну, про 70-летие Брежнева как-нибудь в другой раз, вместо концерта. Единственное, что я хотел бы сегодня рассказать, что в 76-м году, именно тогда Брежневу исполнилось 70 лет, значит, и вот в 76-м году, когда все прогрессивное человечество готовилось отметить 70-летие этого выдающегося философа, писателя лауреата Ленинской премии в области литературы, автора «Малой земли». Вот бред. Причем не так смешно, что он писатель, как смешно, что мы читатели. Так вот, в те годы ходил, так, ходил такой анекдот, что Брежнев после вручения Ленинской премии сидит у себя в кабинете, играет этим лауреатским значком, к нему в кабинет входит Суслов, и Брежнев спрашивает, Михаил Андреевич, ты малую землю читал?» Тот на него глядит, Неужели до конца дальше стал? Он говорит, скажи честно, тебе понравилось? Тот начинает говорить, что это замечательное произведение с точки зрения литературы. Потом оно очень нужно нашему народу, потому что оно воспитывает в народе чувство патриотизма. Брежнев спрашивает, ты меня не обманываешь? Суслуга, говорит, раз я когда-нибудь кого-нибудь в жизни обманул? Брежнев говорит, не помню. Суслов говорит, я тем более. Он говорит, ну спасибо тебе на добром слове, иди позови ко мне пельше. В кабинет Брежнев входит Арвид Янович Пельши. Брежнев говорит, слушай, Пельши Янович, ты малую землю читал, тот сразу, два раза. Скажи честно, тебе понравилось? Тот начинает говорить, что это замечательное произведение с точки зрения литературы, оно очень нужно нашему народу. Вообще, говорит, вы меня извините, Леонид лишь мне некогда с вами разговаривать, я очень тороплюсь. Он говорит, куда ты бежишь? Он говорит, я хочу в третий раз почитать эту книгу. Пельшу ушел из кабинета, Брежнев продолжает играть лауреатским значком и говорит, «Но надо же, всем нравится! Можете мне прочитать!» А знаете, как в Узбекистан приехал Брежнев, да? Знаете? Не знаете, он... Ну, он приезжает в Узбекистан, он уже совсем ничего не соображает уже. Народ его встречает по традиции, кричит «Саляму алейкум!», алейкум са Ему отель. Салам алейкум, он, алейкум салам. Вдруг кто-то и стал погрузить. Архипелаг, Гулак, он. Гулак, архипелаг. Ну, когда в кабинете звонил Брежнему телефон, он снимал трубку и говорил, а, дорогой Леонид Ильи слушает. Чтобы закончить уже с этим разговор, был еще один замечательный анекдот, как иностранный корреспондент задает Брежневую вопрос, почему при переходе от социализма к коммунизму жрать нечего. Прежний подведет. Между прочим, никто в дороге кормить не обещал. Так вот. Как времена изменились, представляете, рассказать здесь, в 1973 году. Так вот, в 1976 году я уже точно знал, что я принимаю участие в этом концерте, который посвящен 70-летию Брежнева. Я фантазировал, как он с женой обсуждает предстоящий юбилейный вечер. На вопрос Виктории Петровны, как бы он хотел провести свой день рождения, свое 70-летие, Брежнев, уже точно знает, сколько народных денег выброшено на этот товарищеский ужин, должен скромно опустить глаза и сказать, а знаешь, я думаю, мы специально приглашать никого не будем. Кто помнит, придет. Память у народа оказалась очень хорошая. Но сегодня, сегодня не о дне рождения Брежнева разговор, поскольку ему много внимания в прессе и ему, и родственникам. Про Грессика вроде как забыли. Я хотел бы этот пробел восполнить. Через несколько минут мне еще раз перезвонили из ЦДСА и сообщили, чтобы я не забыл, не забыл с собой взять концертный костюм. Я понял, в каком качестве меня на этот день рождения зовут. И ровно к двум часам дня я являюсь концертным костюмом в Центральном доме Советской Армии. Обстановка, мягко говоря, Нервозные, все бегают, уйдятся. Рафа у министра обороны был очень крутой. В качестве доказательства я просто один пример приведу. Во время войны у Гречка было повреждено сухожилие на правой руке, поэтому он не мог отдать честь так. Мог только так. И вот говорят, пока он был министром, министерство все приветствовали друг друга. Ну, чтобы не выделяться. Мимо меня пробегает мертвенно-бледный полковник, останавливает на мне свой взгляд и говорит, Хазанов, и жена, и жена! Ну, у них так принято, что сделать Ничего не поделаешь, Кембридж. Ну, э, ты что собираешься исполнять на дне рождения у министра? У меня был репертуар небольшой. У меня был небольшой репертуар. Я на секунду прервусь. Вы должны меня понять. Отсутствие видимости входит в стоимость билета здесь, в этом. Да. Да. Так вот, значит, у меня был репертуар небольшой, и я говорю, мне думается, что так лучше всего сделать пародию на спортивный репортаж, пародию на Николая Озерова. Он говорит, это хорошо, правильно, министр любит хоккей, читай пародию на Озерова и все время смотри на меня. Как я тебе рукой махну, вот так, тут же уходи. Я его переспрашиваю, говорю, как это, когда закончу, мне он говорит, не когда ты закончишь, в любом месте, где бы ты ни читал, ты смотришь на меня, я тебе делаю, так и ты давай. Я думаю, ну может у них так принять? это же армия, дисциплина должна быть. К 3 часам дня нас привозят в официальную загородную резиденцию министра обороны, это недалеко от Москвы, местечко называется Барвиха. Закрывают нас в шестиметровую комнату, с трёх часов дня до 6 часов вечера мы сидим в этой комнате, ни поесть не дают, ни попить, ни... вообще ничего. Сидим в этой камере предварительного юбилея и ждём, когда съедутся гости». Кто это мы? Ваш покорный слуга, наша замечательная певица Елена Васильевна Образцова, которую специально из-за этого концерта привезли из Испании. Она находилась там на гастролях, должна была петь «Кармен». Отменили спектакль, заплатили неустойку в валюте, что чем мелочиться. День рождения у человека. Ну вот, ночью с пляжа взяли Гнатюка. Дмитрий Михайлович, а не этого? А, нормально. А, извините, я имею в виду полноценного, ну, полноценного стригали тригалиями, извините. Не хотел обидеть, извините. Гречка обожал в исполнении Гнутюка украинские народные песни. Было еще несколько актеров, я забыл их фамилии, не потому что я их не уважаю, просто ну, много лет прошло и ушло из памяти. И Николай Алексей это бессменный участник всех правительственных увеселений эпохи рассвета застоя, что является доказательством, кстати, высочайшего художественного вкуса нашего партийного и военного руководства того времени. Я это без иронии, потому что цыган любил и Толстой, и Пушкин, и Гречка. Вот такой однородный ряд. Прием устраивался только для высшего командного состава. Только были приглашены маршалы, И генералы. Ни одной дамы. Вот такой мальчишник. Значит, ни одной дамы не было. Ну, если не считать, то женщина, которая с нами приехала, она должна была концерт наш вести. Ее посадили за стол с гостями. Поэтому мы ее сразу не взлюбили. Что это? Она с ними сидит, ест, пьет, а мы там в камере на диете. Ну, ладно. Длинный-длинный прямоугольный стол, банкетный, небольшая эстрада. И сзади она была задернута красным бархатным занавесом. На столе, рядом с приборами, лежал небольшой микрофончик для удобства произнесения «Здравец» в честь юбиляра. Так вот, что интересно, микрофончик лежал на столе, а динамик был у нас в комнате. Все, что происходило в этом зале, неслось к нам туда, вплоть до мельчайших деталей, я имею в виду способ дробления пищи. К шести часам съезжаются гости, начинается банкет, первый тост на дне рождения гречка, произносят за здоровье Брежнева. Интересная реакция, кто-то смеется, кто-то сидит, правильно, правильно. Причем я со вторыми согласен больше, поскольку если бы Брежнев не был генеральным секретарем, э -э Гречка мог бы и не быть министром обороны. Короче говоря, после первого тоста мы слышим, как сдвигаются бокалы, динь дин динь динь дин -динь, динь динь и вилки и ножи по тарелкам. Чик -чик -чик -чик. И никто ни с кем не разговаривает. Просто, просто ни одного слова. Вот такое веселье. То есть я бы сказал, чуть тише, чем на Новодевичьем. Через несколько минут второй тост уже за здоровье юбиляра и произносит его первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба, в те годы это был маршал Куликов. После тоста, точно так же в тишине, сдвигаются бокалы, динь-динь-динь, и ножи и вилки по тарелкам, чик-чик-чик, и только мы слышим обращение коэффициантов, принесите сюда белого мяса, кто-то говорит, дайте черного мяса, представляете, на наши голодные спазмы, слышат такие с позволения сказать блюда, о которых я вообще не слыхал. Я помню свою первую реакцию, думаю, бедные, как они не боятся, такую незнакомую пищу есть. Через несколько тостов они уже чуть-чуть оживились, и по тем звукам, которые понеслись из комнаты, из этого зала к нам туда, я догадался, что там живые. Живые. Просто для того, чтобы этап реанимации пройти, их надо было чуть подкормить. В общем, пора начинать концерт. Концерт должен. Значит, должна начинать только дама, которая сидит с ними за столом, но ее надо позвать. Никто из военнослужащих, из тех, кто находится там с нами за кулисами и охраняет еду от нас или нас от еды, никто на себя эту смелость не берет. Вдруг один полковник, я не знаю, то ли он был смелый, то ли ему вообще было терять нечего, он говорит, я сейчас ее вызову. Он подходит, открывает занавеску, приоткрывает, вернее, занавеску, находит эту даму, она прямо около сцены на правом углу стола. Сидит, вот так вот, он вот так приоткрывает и делает. И смотрит. У той никакой реакции. Там выпивает, закусывает. Ей хорошо и весело. Он опять. Пс -пс -пс -пс. Через 7-8 пыс-пыс. <свят> Уже несколько генералов отозвались. Может быть, для кого-то это актуально было к тому моменту. Наконец, то даму вызвали. Дама вышла, начала концерт. Объявила Образцова, вышла Образцова. Значит, ее долго не задержали. Она доложила Хабанеру и назад в Испанию допивать кармен. После этого еще было несколько номеров. Как я уже сказал выше, я забыл фамилию участников, поэтому рассказывать тут не о чем. И я хотел бы задержать ваше внимание только на трех последних номерах этого концерта. Гнатюк, я и Свиченко. И так выходит на сцену Дмитрий Михайлович Гнатюк. Красивый человек, с красивым голосом. Начинает петь прекрасные украинские народные песни. Как только он начал петь, Гречка тут же надел очки. Видно, в очках лучше ловить нюансы фольклора. И вот, значит... Гнатюк поет, он тогда был в форме, потрясающий, голос звучал и все, и вообще он хорошо очень поет украинские песни. Ну и Гречка просто наслаждение получает от этого, и Гнатюк это видит, и у него настроение улучшается, и он вторую песню поет. После второй песни Гнатюка приглашают за стол и сажают рядом с министром. Мы уже не любим двоих. Эту и Гнатюка. В концерте образовалась пауза. К нам в комнатку заходит человек в военной форме, приносит с собой что-то такое здоровое. Это было сначала завернуто в бумагу, потом целлофан, потом еще, значит, так, веревками это все было привязано, Ставит, и перед тем, как из комнаты выйти, он поворачивается и нам говорит, так, это подарок гнутюку от министра. Сличенко, с детства отличавшийся любознательностью, при этом делая вид, что его это не очень интересует, он говорит, а что там? Кто-то ему также небрежно отвечает, я не знаю, какая-то картина вроде из музея. Вдруг в глазах Слыченко просыпается любовь к живописи, желание коллекционировать. Он вызывает своих музыкантов, говорит, так, мы сегодня никаких цыганских песен петь не будем, поем только украинские. Через несколько минут концерт возобновляется, меня объявляют, и я выхожу на сцену. Я тогда еще глупее был. Потому что я этого полковника, который мне отмашку должен был давать, я его начинаю искать за столом среди гостей. И мне даже в голову не пришло, что он из обслуги, что он сидит около окошка, рядом с официантами, и со мной на связь выходит глазами. И так руку мне показывают. Ну я тоже здесь, меня позвали. Все. Я начинаю читать пародию на спортивный репортаж, и как мы с ним договорились, слежу за его рукой. А он следит за реакцией министра. И видит этот полковник, что министр не смеется. Он поднимает руку, чтобы я приготовился, так делаю, так. И в этот момент Гречка засмеялся. Он сразу раз. И пока Гречка смеялся, он все себе укладку делал. Только Гречка смеяться перестал. Он сразу раз. Тот опять засмеялся. Он раз. Три-четыре раза он свою мизансцену менял. Мне это надоело. Я подумал, что я за ним наблюдаю. Дочитаю да до конца и уйду. Продолжаю читать. И вижу, что напротив дамы Значит, там сидит на правом углу стола, а напротив нее, на левом углу стола, тоже прямо около сцены, сидит пожилой генерал-полковник, который с большим удовольствием слушает мою пародию на спортивный репортаж, но при этом не догадывается, что это пародия. И в глазах у него такое удивление, почему не доложили, что сегодня хоккей. Правда, все равно никакой альтернативы бы не было, все равно пришлось идти на день рождения к министру, но обязаны были доложить. Я справедливости ради обязан сказать в свою очередь, что сам ход моего парадийного репортажа его устраивал. Значит, я говорил, что в последнем матче чемпионата мира по какие шайбы, шайбе сборная Советского Союза выигрывает у сборной Канады со счетом 6-3. Он мне под столом левой рукой показывает. Нормально, хорошо. Все. Я говорю, наши не успокаиваются, идут вперед, атакуют ворота канадцев, хотят забросить седьмую шайбу. Нормально. Хорошо, в правой руке у него вилка, еду не останавливает, ест, показывает, болеет, все прям. То есть у него сошлось хлеба и зрелища. И тут я дохожу до абзаца, где были такие слова. Шайба Бориса Михайлова, капитан сборной Советского Союза, набирая скорость вперед, ходит в зону канадцев, обыгрывает двух защитников, выходит один-один с вратарем, обыгрывает вратаря, ворота пустые, бросок, ворота канадской сборной в седьмой раз влетает Борис Михайлов. Вот такой у меня был абзац. Я дохожу до этого места. Что происходит с генерал-полковником? Прости мою душу грешную. Я говорю, шайба у Бориса Михайлова Капитан сборной Советского Союза наверное, Скорость пошел вперед Входит в зону канадцев Обыгрывает двух защитников Он мне показывает Давай, давай, давай, давай, давай Я говорю, выходит один на один с вратарем Он в этот момент наколол колбасу уже на вилку Я говорю, обыгрывает вратаря Ворота пустые Он рот открывает Я говорю, бросок Он раз туда Ну мне чуть-чуть помолчать бы Он бы эту колбасу успел прожевать и прожлотить. Нет, у меня недержание, вы понимаете? И я в этот момент кричу, в ворота канадской сборной в седьмой раз влетает Борис Михайлов. Он как даст вилкой по тарелке и на весь зал мне в лицо. «Хитит, твою мать!» Для него был кончен юбилей. Он не мог понять, как капитан сборной Советского Союза, капитан ЦСКА, майор Советской Армии, как он мог не попасть в пустые ворота. И у него было такое выражение, глаз. Можно было спокойно предположить, что на завтра он вызовет начальника спортклуба ЦСКА, заставит его рапорт писать, что там в команде с боевой и политической подготовкой. Но на меня он просто смотрел с ненавистью. Я быстро-быстро дочитал. Этот репортаж свой ушел, после меня на сцену выходит заканчивать эту фиесту Николай Сличенко. Выходит, весь в ожидании живописи. И на глазах обалдевшего полковника, у которого в руках программка Сличенко, вместо очи черные, все остальное он сохранил. Он поет «Дивлюсь, я на небо». И вот он таким способом дивится на небо. Полковник дивится на Сличенко. Сличенко тут же поет вторую украинскую песню, снабдив ее при этом. Я не видел, что ему полковник показывал, думаю, вместо этого сделал. Так? Сличенко без особого успеха, главное, без живописи ушел. Концерт окончен. Последний тоз за здоровье юбиляра Андрея Антонович Гречко желаю долгих лет жизни. Последний раз сдвигаются бокалы, в последний раз мы слышим звон этот динь-дин-дин-динь-дин. Динь». Гости встают и уходят. Прямо кончен. К нам в комнатку заходит пожилой генерал. И очень дружелюбно спрашивает, почему вы здесь. Причем он нашел у кого спросить. У Сличенко, у него и так хорошее настроение очень. <свят> Сличенко говорит, а где же нам быть? Тот спрашивает, почему вы не за столом? Сличенко собирает в кулак весь темперамент и говорит, нас за этот стол никто не приглашал. Генерал смотрит ему в глаза и свято веруя в искренность того, что он произносит, изрекает... Что вы? Мы же вас всех там с шести часов вечера ждем. А мы не знали, что они не начали без нас. Нас выводят в этот зал. На наших глазах официанты быстро сдвигают на подносы грязную посуду и на тот угол, куда нас рассаживается всего стола, начинает еду двигать. И когда я эту историю рассказываю, всегда вспоминаю замечательную народную байку и думаю о том, что народ наш в девяти случаях из десяти придумает смешнее и точнее, чем это сделает иной профессионально занимающийся этим литератор. Да еще, пожалуй, я думаю о том, что большое счастье в том, что нет такой силы, которая могла бы отучить народ придумывать смешное. Народ, который столько здесь всего перенес, ну, чтобы долгими перечислениями не заниматься, ну, и потом и культ, и репрессии, и потом прожектерство, волюнтаризм, потом застой, потом... потом узнаем. История всегда задним числом дает точное определение. Остается надеяться на лучшее. Так вот, какое счастье, что никогда не было, нет И не будет такой силы, которая могла бы отучить народ придумывать смешное и заставить народ над этим смешным не смеяться. Байка, о которой я сказал выше, старая. Я думаю, многие ее хорошо знают. Тем не менее, она как нельзя кстати в этой истории банкета у Гречка и нашего пребывания за этим столом. Это было письмо жителей Вологодской области президенту Рейгану. Господин президент, жители Вологодской области с глубочайшим возмущением узнали что ежедневно миллионы американцев не доедают. Мы требуем. Все, что они не доедают. Вот и мы сидели за этим столом, как вологодские ребята. И ни у кого кусок не лез в горло. Я уже не говорю о чувстве растоптанного профессионального достоинства. Но что говорить об этом? Я думаю, что каждый из сидящих в этом зале в тот или иной момент жизни испытал на тебе это крайне неприятное чувство. Речь идет о человеческом достоинстве. Хотя, я думаю, что это все очень тесно взаимосвязано. Я думаю, гораздо более умные, информированные люди вряд ли сегодня точно предскажут, чем закончится этот беспрецедентный процесс, который переживает наша страна. Но поскольку человек всегда живет надеждой, а наш человек особенно и зачастую только ею, все равно хочется дожить до того дня, когда каждый гражданин одной шестой части земного шара почувствует себя человеком.